Он надел шлепанцы, медленно опустился в глубокое кресло, уменьшил свет и погрузился в воспоминания. Нэдди была ему хорошей женой. Она была хорошей матерью и великолепной хозяйкой, словно созданной для воинской службы в колониях. Ему здорово повезло с ней. Когда же все-таки между ними пролегла трещина? Да, он помнит, это было много лет тому назад в Сингапуре. Он был в чине майора, когда встретил Марину. Положиат кур со смоглым лицом Марину, женщину сознавную для любви. У каждого мужчины живёт в глубине сердца образ какой-то Марины. Но его Марина была плотчию, и она у него действительно была смех и огонь, слёзы и страсть. Быть с Мариной это было всё равно что находиться в жерле вулкана, близкого к извержению. Он устраивал ей страшные сцены ревности, но как только в её глазах появлялись слёзы, Он валялся у венок, моля о прощении. «Марина, Марина, Марина!» Глаза, как у уголевого со штовора не крыло. Она могла причинять ему муки, но она же давала ему невыразимое наслаждение. Благодаря ей он вознесся на такие высоты, о существовании которых он до нее даже не подозревал. Эти драгоценные и неповторимые свидания... Он бывало наматывал её волосы на руку, откидывал её голову и смотрел на её яркие чувственные губы. Я люблю тебя, сука, я люблю тебя. Я люблю тебя, Брусс, шептала она. Брусс Сатерленд помнил оскорблённое выражение лица Недди, когда она ему сказала, что ей всё известно. Я не стану утверждать, что это не причинило мне глубокой боли, сказала Недди, слишком гордая, чтобы плакать. Но я готова простить из-за этого. Нам нужно думать о детях, о твоей карьере, о наших семьях. Я попытаюсь найти выход из положения, Брусс, но ты должен мне поклясться, что никогда больше не увидишь этой женщины и что ты немедленно попросишь, чтобы тебя перевели в Сингапур. Это женщина, как ты её называешь, подумал Брусс. Это моя любовь. Она дала мне нечто такое, чего тысячи таких, как ты, никогда не смогут дать и не дадут. Она дала мне то, на что не может рассчитывать ни один мужчина на свете. Я жду ответа, Брус. Ответ. Какой тут может быть ответ? Мужчина может обладать женщиной, подобной Марине, час, ночь, но не навсегда. Такая Марина бывает у мужчины только раз, один-единственный раз в жизни. Ответ. Отказаться от карьеры ради полуазиатки, смешать с грязью доброе имя Сатерландов. Я её никогда больше не увижу, надел обещал Брусс Сатерленд. В Руссетленд никогда её больше не видел, но он никогда не переставал думать о ней. Может быть, именно с этого всё и началось. Гвой сирены был ещё чуть слышен. Колонна, вероятно, уже подъезжает к караулу, подумал Сатерленд. Ещё немного, и вой совсем прекратится, тогда он сможет заснуть. Он подумал об отставке, предстоящей ему через 4-5 лет. Дом в Саттерленд-Гейтс будет черезчёр большим. Лучше коттедж где-нибудь подальше от города. Скоро ему нужно будет подумать о приобретении двух хороших сеттеров для охоты, о литературе по выращиванию роз, о пополнении библиотеки вообще. Пора также подумать о каком-нибудь приличном клубе в Лондоне. Альберт Марта и внуки Тоже могут быть утешением, когда он уйдет в отставку. Может быть, может быть, он заведет себе и любовницу. Казалось странным, что после почти 30 лет супружества он уйдет на пенсию один, без Недди. Она держалась так спокойно, корректно и благородно все эти годы. И вдруг после прожитой безупречной жизни Недди закусила у дела и, спасая последние годы оставшиеся, Ей, как женщине, удрала в Париж с каким-то битником, лет на десять ее моложе. Все, все сочувствовали Брусу, но на самом деле эта история не так уж его задела. Уже давно между ним и Нейдзи не было ничего общего, не говоря уже о чувствах. Если ей уж так приспичило задрать хвост, пожалуйста, за ним дело не станет. Может быть, он согласится со временем взять ее обратно. Нет уж, лучше любовница. Наконец сирены умолкли. В комнате установилась глубокая тишина, если не считать глухого шума прибоя в гавани. Брусс Сатерланд открыл окно и вдохнул прохладный ноябрьский воздух. Он пошёл в ванную, помылся, вынул изо рта мосты с четырёх зубов и положил его в стакан с раствором. Не повезло ему с этими четырьмя зубами, подумал он. То же самое думал он вот уже 30 лет. Он потерял их во время матча в регби. Он потрогал остальные зубы, чтобы убедиться, не шатаются ли. Он открыл аптечку и внимательно оглядел длинный ряд бутылок. Достал коробку с фенотропином и развёл в стакане двойную дозу. В последнее время ему что-то не спалось. Сердце начало сильно биться, когда он выпил стакан со снотворным. Он знал, что ему предстоит ещё одна из этих ужасных ночей. Он сделал чайную попытку подавить и прогнать лезшие на ум мысли. Залез под одеяло, надеясь, что заснёт быстро, но мысли уже кружились, кружились и кружились в голове. Bergen-Belsen, Bergen-Belsen, Nürnberg, Nürnberg, Nürnberg, Nürnberg. Подойдите ближе и назовите своё имя. Брусс Отерленд, бригадный генерал, командующий. Расскажите суду своими словами. Мои войска вступили в Берген-Бельзен 5 апреля в 17 часов 20 минут. Расскажите суду, лагерь номер один, это был четырехугольник размером в милю длиной и 400 ярдов шириной, окруженный забором. На этом пространстве содержалось 80 тысяч человек, преимущественно венгерских и польских евреев. Расскажите суду, продовольственный паек для всего лагеря номер один состоял из 10 тысяч буханных хлеба в неделю. А познайте, да, это тиски для яичек и большого пальца их использовали для пыток.